«Джесс!» «Эй!» — кричу я. «Кто-нибудь слышит меня?» Я понимаю, что стены поглощают звук, и эта затея абсолютно бессмысленна. И тогда толкаю дверь изо всех сил, надеясь, что под моим весом замок сломается. толку. С тем же успехом можно сдвинуть бетонную стену. Я стучу по дереву, вынимаю серьгу и пытаюсь нащупать в темноте замок на случай, если получится его открыть. «Ничего». «Чёрт! Чёрт! Эй!» — кричу я уже в отчаянии. «Эй! Помогите мне!» Последние два слова. Внезапные воспоминания о другой комнате. Кричу во всю глотку, кричу до хрипоты в голосе, хотя он никогда не казался мне достаточно громким. «Никого! На помощь! На помощь! Помогите мне кто-нибудь! Она не...» Всё моё тело дрожит. И вдруг дверь открывается, и загорается свет. Передо мной стоит мужчина. Я отступаю назад. Это, наверное, Антуан, парень, которого я только что видела. Это он разбил бутылку. Нет, я ошиблась. Возможно, дело в росте и ширине плеч. Но этот парень моложе, его волосы светлее, темно-золотистого цвета. «Сова?» — спрашивает он. В чём дело? Что такое? Затем по-английски «Всё окей?» Я спустился за бельём и услышал «Ты англичанин!» Ошарашенно говорю я. Походу, такой же британец, как королева. Правильное, изящное произношение мажора. Немного походит на то, что появилось у Бена, когда его усыновили, и он перебрался к своим новым родителям. Он смотрит на меня так, словно ждёт объяснений. «Кто-то запер меня здесь», — говорю я. Теперь, когда адреналин в крови поутих, я чувствую, как дрожит тело, а на лбу выступил холодный пот. «Кто-то нарочно запер меня». Он проводит рукой по волосам, хмурится. «Не думаю. Дверь просто заклинила. Ручка немного застряла, когда я открывал. Я вспоминаю, как сильно налегала на неё. Может, её действительно заклинило?» «Что ж, спасибо» устала, говорю я. «Ничего страшного». Он отступает назад и смотрит на меня. «Что ты здесь делаешь?» «Не в подвале, в квартире». «Ты знаешь Бена с третьего этажа? Я должна пожить у него?» Он хмурится. Бен не говорил, что к нему приедут погостить. Но это решилось в последний момент. Уклончиво отвечаю я. «Итак, ты знаешь Бена?» «Да. Он мой давний приятель». «А ты кто?» «Я Джесс» представляюсь я джесс хэдли его сестра я ник пожимает плечами он я ну тот кто предложил ему переехать и пожить здесь